Глава пятая. Разоренное поселение. Уже близится полдень. Солнце палит нещадно. Мне-то по большому счету все равно, но как местные выживают при таком климате? Пустыня подступает плотно, наглеет, заметая песком окраинные улочки. Нигде нет даже намека на растительность. В былые времена под защитным куполом наверняка ютился фрагмент биосферы, Но древняя инфраструктура безнадежно разрушена и погребена под барханами. Получается, жизнь современного поколения полностью зависела от знающего и была завязана на сбор карганитовых обломков? Такие мысли поневоле лезут в голову. Допустим, мы с Кейлом нагоним банду ржавых и сможем освободить пленников. Но что дальше? Куда им идти? Как прокормиться? Где они найдут кровь? Надо подробнее расспросить парней о местных реалиях. Наверняка на планете есть и более благоприятные климатические зоны. Воплощенный, Синп, неожиданно вступил в мысленный диалог. Совсем сдурел, чем он-то может помочь? В нем прижились модули и скинов. Он умеет работать со стелхатом, но, судя по поведению, балансирует на грани безумия. Что, если направить его потенциал в созидательное русло? интересно каким образом мысленно спросил я приступая к осмотру вездехода пострадавшего от взрыва он может стать новым знающим «Симп, ты наивен как ребенок если б все решалось так просто поговорил уризонил убедил и пожалуйста воплощенный восстанавливает поселение и заботится о его жителях область фантастики но попробовать стоит он безумен от бесцельности существования «Может, я плохо разбираюсь в психологии биологических существ, но искусственные нейросети способны воспринимать логические доводы. Его можно убедить. Просто никто не пробовал. Ты ведь собирался с ним поговорить, помнишь?» «Собирался. Но ситуация изменилась. Я получил стилхат и энергию другим способом. Давай-ка лучше займемся ремонтом. Хватит болтать. Врубай технологический сканер». Спорить с собственным расширителем сознания тоже сродни безумию. Голоса в голове до добра не доводят Вот так неожиданно и совершенно не к месту открываются потаенные грани технологий. Процесс сканирования не занял много времени. Вскоре на новом слое восприятия появилась подробная схема вездехода. Корпус местами деформирован, но это не критично. Силовая водородная установка исправна, зато питаемые ей электродвигатели убиты долгой и небрежной эксплуатацией. Взрыв повредил блок контактов, что легко исправимо, однако на изношенных, забитых пылью приводах далеко не уедешь. Из-под систем не удалось обнаружить лишь подслеповатый сканер, дающий мутную, зашумленную помехами картинку окружающего. Делать нечего, пришлось затратить стилхат на реставрацию электромоторов и бортовой станции связи, которую я настроил на частоты диапазона технологической телепатии. Данные обновились, теперь основные узлы машины подсвечены зеленым, но для верности я забрался под днище, сам осмотрел приводы и пылезащитные кожухи, кое-где укрепив крохами стилхата некоторые детали. Вот теперь порядок. Мельком взглянув на Кейла, я решил заняться своей экипировкой. Неизвестно, кто встретится в пути. Не хочу привлекать внимание экстравагантным внешним видом. Условия выживания в пустыне тяжелые. Для защиты от ночного холода, дневного зноя и вездесущей пыли здесь используют все, что под руку попадется. Особо мудрить не пришлось. Нашел потертый выцветший комбинезон и потрепанную куртку, переоделся, подпоясался ремнем, Голову и лицо закрыл подобием Куфии, добавив к ней местный аналог солнцезащитных очков. Куфия, мужской головной платок, служит для защиты от солнца, песка и холода. Теперь мой истинный облик надежно скрыт. «Древний!» — за спиной раздался слабый стон. «В канале, используй связь. Знаю, ему сейчас страшно до жути, но нельзя давать Кейлу время на растерянность и жалость к самому себе. Древний, берегись! Небо!» полдень внезапно померк мгновенное сканирование по полусфере очертило серьезность проблемы что то огромное заслонило солнце стремительно снижаясь почему нет гула и огненной ауры я успел метнуться в ближайшее укрытие хотя при падении такой массы вряд ли хлипкие стены руин спасут от последствий удара на высоте в километр неожиданно сверкнула вспышка Массивный фрагмент орбитальной конструкции, в котором синопс опознал сборку покореженных стыковочных сот, наткнулся на какое-то препятствие и развалился на куски. Вот теперь воздух отчетливо завибрировал, а в небе разлилось пламя. Что-то здесь не так. Не может толщина атмосферы планеты равняться всего лишь одному километру. Да и переход между скольжением обломка в вакууме и внезапным сопротивлением воздуха, казался мне резким, едва ли не мгновенным. К счастью, все обошлось. Траектории падения отдельных болидов изменились, став отлогими, будто на них воздействовала некая сила, защищающая поселение. Огненные капли стремительно ушли к горизонту. Земля содрогнулась, когда небесные скитальцы рухнули в пустыню. Рваное зарево озарило округу, судорогой прокатилась ударная волна, шквалом налетел обжигающий ветер, и всё стихло лишь вдалеке появились дымы. Кейл. В канале парень усвоил урок. Как сам? Норм. Похоже, нейрочип внедрил в его рассудок не только узкоспециализированные навыки, но и некоторые сленговые речевые обороты. Оставайся на месте. Я быстро сориентировался. Руины особо не пострадали от ударной волны. Не мудрено, учитывая, что при нападении ржавых на узких улочках применялась мощная взрывчатка и устояли лишь наиболее крепкие стены. Кейла припорошила пылью и каменной крошкой. Часто такое случается, я помог ему встать. Раз в год, иногда реже. О защите поселения что-то знаешь? Обломки всегда отклоняет. Вообще не понимаю, о чем речь, ответил он. Ладно, сам разберусь. Проверь припасы, воду. Вездеход я подлатал. Поведешь. Хейл залез в кабину, встронул машину с места, проехал, развернулся, снова подкатил ко мне и, не сдерживая эмоций, воскликнул. «Работает!» Чувствую, уважение у него прибавилось, больше не зыркает из-под лобья. «Ну тогда в путь». Я откинул люк небольшой надстройки, расположенной в крыше машины и забрался внутрь. А раньше тут располагалась аппаратура слежения. Ее давно выдрали, а монтажные гнезда заделали грубыми заплатами. Пришлось высунуться по плечи. Отсюда буду наблюдать окрестности, а если понадобится, то и вести огонь. Благо, внешней среды для меня не помеха. Кейл, электронная карта загрузилась? Да, в голосе парня опять сквозит напряжение. Имплантация хоть и прошла успешно, но к некоторым особенностям обновленного восприятия ему надо привыкнуть. Древний. А почему все черное? Как я поведу? Тут только маленькое пятнышко полупрозрачная Я понял, в чем у него проблема, но подначивать не стал. Мысленно уменьши карту. Ага, сделал. Теперь взглядом передвинь ее в левую верхнюю область поля зрения. Готово, теперь не мешает. Отметки на ней видны, понятны? Угу. Различаю отдельные здания и улочки. А почему вокруг поселения чернота? Снова спросил он. Местность еще не разведана. По мере нашего движения карта будет пополняться данными с дрона и моего синапса. Любые объекты, отличающиеся от деталей рельефа, автоматически окрашиваются в красный и считаются источником опасности до выяснения. Понял? Да. Теперь разберемся с ориентирами. Видишь рваную дугу в небе? Правь туда, где она уходит за горизонт. Понял? Сообразительный парень и держится на удивлении хорошо. Хотя причина такого поведения — полная мобилизация воли и жизненных сил молодого организма. Чем все обернется впоследствии, когда наступит усталость, а рассудок свыкнется с новыми способами восприятия, предугадать сложно. Ну что, в путь? Кейл развернулся на площади. Из поселения выехали через улочку Затем понизение между барханами свернули в указанном мной направлении. Через некоторое время, уверившись, что Киэлл полностью справляется, я запустил зонт. Область восприятия мгновенно расширилась, а карта местности просветлела, стремительно пополняясь деталями. Но меня сейчас интересует не поверхность, а небо. На время взяв прямое управление, поднимаю зонт все выше и выше, в зенит. На отметке 900 метров, Начали происходить вполне предсказуемые явления. Освещённая солнцем сторона летательного аппарата стала быстро нагреваться, а детали, куда не попали прямые лучи света, покрыли синим. Датчики выдали серию тревожных сигналов. В километре от поверхности проходит граница атмосферы, отмеченная энергетическим полем неизвестной природы. Я не стал рисковать единственным аппаратом разведки и повёл его на снижение. На высоте 400 метров воздух значительно уплотнился, а его температура стабилизировалась. Значит атмосфера имеет искусственное происхождение и удерживается принудительно. Теперь понятно, почему местный климат столь суров, а разница между дневными и ночными температурами экстремальна. Если добавить к наблюдениям ровную, не изгибающуюся линию горизонта, то получается мы с Кейлом находимся вовсе не на планете. Скорее всего, это огромная космическая платформа. Недра станции ушедших, где мое сознание внедрилось в давно погибшего древнего, составляют технологическую основу конструкции. То есть это не обломок, рухнувший на поверхность, а уровни обеспечения, уходящие на неведомую глубину. Сделанное открытие лишь приумножило вопросы. вскоре руины поселения скрылись из вида. Кейл оказался неплохим водителем. Не думаю, что я справился бы лучше, учитывая коварный изменчивый рельеф пустыни. Встречный ветер дует порывами, обдает жаром, контролируя окрестности. Мелкие песчинки секут по лицу, но моя усохшая задубелая кожа не реагирует на такого рода неудобства. Зонт опережает нас примерно на километр. Высота полета 300 метров, охват территорий вполне приличный. Поиск серьезно осложняет плохая видимость, создаваемая вездесущей полевой дымкой. Тут невольно задумаешься, а не лучше ли двигаться по ночам, когда поверхность схватывает инием. Мне вспомнились следы, замеченные в первые часы по прибытии. Кейл, а разве в пустыне водятся звери? Да, крупные и опасные. Чем же они тут питаются? никто не знает но даже ржавы их боятся кстати о ржавых, кто они такие почему нападают и есть ли поблизости другие поселения парень удивился обилию вопросов ты же древний разве сам не знаешь я не из этого мира оказался тут случайно по сути это был рискованный тест на адаптивность его мышления парень вроде бы смышленый выяснить бы широту его мировоззрения и порог психологической устойчивости Путешественники миф, отрезал Кейл. Так ты о них слышал? Я неподдельно удивился. Хранитель легенд рассказывал, но это лишь сказки. А можно подробнее? Я плохо учился, прогуливал занятия. Спросишь у Олы, когда спасем, она увлекалась древностью. Кейл, выкладывай, что знаешь. Не веришь путешественников в твое дело, но мне нужна информация. Он по-своему истолковал мою настойчивость. Так бы и сказал не переживай древние часто теряют память бродит не понимая кто они и зачем живут мне сразу вспомнился воплощенный давай ближе к делу а ты не обичивай, да кейл по прежнему относится ко мне с крайней подозрительностью и предубеждением ржавые кочевники скупо пояснил он о других поселениях я лишь слышал но никогда там не бывал они очень далеко древние кстати жили тут изначально когда еще не было пустыни а путешественники? Предки всех ныне живущих когда-то пришли из других миров. Кейл сейчас явно кого-то процитировал. «Только в это никто не верит», — упрямо добавил он. «Не отвлекай, вести и так сложно». Парень замкнулся в себе и развивать тему явно не намерен. Некоторое время мы ехали молча, пока дрон не засек следы колонны ржавых. Чуть в стороне от нашего курса датчики обнаружили развалины древнего форта, а подле него следы недавней схватки. Вездеход размером с фуру, сильно помятый, опрокинутый на бок и еще дымящийся, высится угловатой груды металла подле выбитых ворот. Кейл, сворачивая в ложбину, я выбрался из люка, спрыгнул на ходу, пробежал по осыпающемуся склону и залег на гребне песчаной возвышенности. Дым валит густой, машину раскурочили недавно, слово подбили не подходит к повреждениям. Вокруг никого. Обветренные стены укрепления раньше вздымались на десятиметровую высоту. Архитектура простая, башни по углам, парочка контрфорсов, ворота. Укрепление очень старое, кладка из массивных блоков раскрошена. За периметром клубится странная мгла, не дающая рассмотреть внутренний двор. Зонд тоже ничего не обнаружил, словно загадочная дымка блокирует работу сканеров. Древний, не рискуй, раздался по связи голос Кейла. Это туманные руины, их охраняют стражи. Подробнее, потребовал я, пристально сканируя опасные направления. Кейл замялся. не может подобрать слов для краткого описания. Внутри спрятано больше, чем можно увидеть снаружи, бестолково сформулировал он. Откуда знаешь? Бывал там? Нет, знающий рассказывал. Зонд, подчиняясь мысленной команде, заложил вираж. Следы колес, сохранившиеся с надветренной стороны, ведут внутрь загадочного укрепления. Не стыкуются слова Кейла с увиденным. За периметром стен места совсем немного. В чем же подвох? Куда пропал караван ржавых? Зачем они вообще сюда сунулись, если руины считаются гиблыми? Кейл, мне нужны подробности. Место действительно странное. С запада дует сильный порывистый ветер, но мгла за стен неподвижна. Зонд спикировал ниже детально сканируя машину ржавых наклонные бронеплиты щерятся амбразурами конструкция крайне примитивная но прочная тем удивительнее выглядит ее повреждение некоторые бронеплиты в буквальном смысле вмяты внутрь самое главное не ходи туда раздалось по связи но как же пленники твоя сестра караван то прошел разбита замыкающая машина остальные вошли внутрь сделанные мной выводы очевидны Дымящийся механизм не мог ехать быстро, слишком уж он массивен и неповоротлив для пустыни. Значит, двигался в арьергарде, прикрывая колонну. Древний, ты что-то напутал? В туманные руины никто не может войти. кел какого найга из тебя каждое слово клещами приходится тянуть? Рассказывай, что знаешь. В этот миг взметнулся песок, стремительно образовав подобие смерча, и рванулся к зонду, намереваясь его поглотить. Я мгновенно принял прямое управление, а резко увел дрон ввысь и там отпустил, отдав команду на возвращение. Песчаный вихрь до него не дотянулся, но загадочная сила, охраняющая постройки, засекла канал обмена данными. Сдается мне тут замешаны технологии, а не мистика. Похоже, мы имеем дело с некой автоматической системой, ограничивающей доступ. Под стенами вновь взметнулся песок, исторгнув двух огромных тварей. Их очертания размыты, вокруг тел струится мгла, скрывающая детали облика. Размерами они не уступают раскуроченному вездеходу ржавых. Теперь понятно, кто вмял бронеплиты, повредив внутренние механизмы. Твари меня заметили и моментально сагрились. Понимая, что позиция уже засвечена, я дал короткую очередь, но пули лишь взвизгнули, уходя в рикошет. Стальной туман добыть да того не может. В следующий миг мне стало не до рассуждений. Мгла отделилась от поджарых мускулистых тел и рванулась ко мне. А в канале связи плеснулся полный ужаса вопль Кейла. «Древний, беги! Это проклятый стилхат! Тебя хотят поймать!» Парень не ошибся. Две атакующие колонии нанитов в полете сформировали ловчую сеть с расчетом накрыть меня куда бы ни метнулся. Но не тут-то было. На дарге случались замесы и покруче. Синергия синапса и недавно имплантированного модуля управления стелхатом наконец-то проявила себя. Расчет траекторий, автоматический перебор доступных кодов управления и поиск способа противодействия на миг затуманили сознание. Мой рассудок мгновенно вышел на пик допустимой ментальной нагрузки, но оно того стоило. В мыслях промелькнул образ воплощенного, озарением вернулись догадки о способах нейтрализации стелхатовых частиц, И тут же последовало действие. Зонд, прервав запланированный маневр, резко снизился, выдав мощный электромагнитный импульс. Атакующие микромашины потеряли связь с источником команд и всклубились аморфным облаком. «Зов!» — сработало. «Стилхат» потянулся ко мне как к родному. «Синапс» мгновенно взвыл сигналами, предупреждающими об опасности. «С микромашинами что-то явно не в порядке. Они попали под мое управление» но по-прежнему несут в своей структуре нечто чужеродное. Интуитивно понимаю, стоит им соприкоснуться со мной, и последствия будут непредсказуемы. Счет идет на мгновение, времени разбираться нет, и решение приходится принимать, исходя из высочайшей степени угрозы. Раздельное управление на нитами, код принят. Формирование атакующих агломераций, успешно. принято Две киборгизированные твари, теперь уже не окутанные защитной дымкой, они использовали ее для создания ловчей сети, несутся прямо на меня. Песок летит из-под мощных лап, мускулы бугрятся, морда скалены, стелхатовые когти вызывающе поблескивают. Сгустки микромашин врезались в них, когда тварям оставалось сделать всего пару прыжков. Дезинтеграция, код управления принят. Я скатился по отлогому песчаному склону, а по другую сторону возвышенности ударила ослепительная сдвоенная вспышка, настолько яркая и резкая, что гребни барханов отбросили глубокие тени. Скрипнули тормоза. В поле затуманенного зрения появился взъерошенный кейл. «Древний, ты там жив?» нормально помоги встать за несколько секунд я умудрился критически перегрузить нейросеть и полностью сжечь ресурс имплантированных накопителей никуда не годится затяжную схватку при таком раскладе я бы не потянул срочно нужны апгрейды только где их взять кейл нервно сопит пошли посмотрим что это были за твари обронил я сменив накопители в слотах оставив машину в низине Мы вскарабкались по склону и снова залегли у гребня. Напряженно внимая ощущениям, но датчики синапса не дают никакой новой информации. Волны барханов бесконечной чередой стремятся к горизонту. В мыслях зудит вопрос, что за проклятый стилхат, и почему мой расширитель сознания лишь в последний момент распознал опасность, исходящую от трофейных микромашин. Наблюдая за местом недавних событий, я задал вопрос Кейлу. Просматривать логи нет времени. Древнее зло, его ответ ничем не помог. Как ты определил, что частицы опасны? Звери, они заражены. Можешь объяснить толком? Попробую, голос парнишки дрожит. Видимо, только сейчас он окончательно осознал грозившую нам опасность. Но надо отдать должное, собрался с духом и добавил. Знающий нас предупреждал, что в руинах можно встретить одержимых тварей. Они всегда звери всегда нападают оружие бесполезно твари заражены проклятым стилхатом если забрать его с трупа тоже заразишься станешь безумным ты же сказал их невозможно убить но они подыхают от старости иногда а стилхат остается верно келл сглотнул только к нему нельзя прикасаться знающий предупреждал если рядом с останками звери увидишь дымку беги звери разные уточнил я «Да, любые. Что нам теперь делать?» — он жестом указал на руины. «Там древнее зло. Звери сторожат его, чтобы оно не выбралось из заточения». Его рассказ «Сбивчив» наверняка основан на домыслах и легендах, но я не раз убеждался, мифы всегда содержат крупицы истины. Нужно лишь правильно истолковать услышанное. «Двое животных, инфицированных микромашинами и обладающих несвойственной силой», Зная природу нанитов, нетрудно догадаться. Частицы запрограммированы на внедрение в любой подходящий носитель. В нашем случае оптимальный вариант — животное Разумное существо не подходит, видимо наниты полностью перехватывают контроль над нервной системой, что ведет к помешательству и смерти. «От них можно сбежать?» — спросил я. «Можно», — уверенно ответил Кейл. «Одержимые никогда не отходят далеко от места, охраняют любопытно патрульная пара привязанная к объекту но «Ну пойдем взглянем на древнее зло парень опешил древний тряхнулся на тебя попали частицы проклятого стилхата?» кейл напуган до смерти едва способен говорить дрожит как лист на ветру и не может справиться с нервным ознобом ржавые прошли значит и мы сможем отрезал я ладно пока останешься тут стражий теперь опасаться нечего подгони вездехота будь наготове я на разведку по пути к руинам я остановился подле двух глубоких еще дымящихся воронок их покрывает стекловидный расплав песка оба зверя превратились в прах не осталось ничего годного для изучения дезинтеграция ультимативный код отработал его чисто на рефлексах и лишь сейчас глядя на остекленевшие скаты воронок Задумался о причинах нереального везения. Проклятый Стилхат. Буду пользоваться местной терминологией. Наверняка представляет собой колонии полнофункциональных микромашин. Иначе код боевого самоуничтожения не возымел бы эффекта. Отсюда вывод. Кто бы не создал стражей, он использовал оригинальные наниты, а не их урезанную реплику. Хотя надо бы проверить. Вдруг ошибаюсь. Шагая в направлении форта, Я сформировал сгусток стилхата мысленным приказом, отправил его на безопасное расстояние и снова применил дезинтеграцию. Ничего не произошло. Досадно. Имба мне не видать. Имба, геймерский сленг, происходит от слова «имбаланс». Как правило, обозначает сильное оружие или способность, дающую необоснованное, не вписывающееся в баланс превосходство. Значит, напавшие на меня твари созданы ушедшими? что же в таком случае скрывают руины если некто стоявший у истоков искусственного мира заранее озаботился их надежной охраной и преемственностью поколений стражей вот сейчас и проверим ржавые это прошли арку ворот заполняет свинцово серая мгла синапс не обнаружил в составе помутненного воздуха никаких искусственных частиц на всякий случай я подобрал несколько камней у подножия стен полно щебня и метнул их в проем Никакой реакции. Вытянув руку, я кончиками пальцев прикоснулся к незримой преграде и надавил, ощутив кратковременное упругое сопротивление. Ну что ж, нечего тянуть время. На поверку таинственная мгла оказалась перенасыщенным влагой воздухом. Проще говоря, в границах руин клубится очень плотный туман. Вглубь аномалии уводит дорога, обочины выстилает ржеватый мох, мягко обволакивая крупные каменные обломки, которых тут в изобилии. Очень странно, сканеры сбоят, не пробиваясь дальше трех-четырех метров, так и в засаду угодить недолго. Хотя, я присел, рассматривая явные следы заноса, мох содран, словно машина на скорости не вписалась в поворот. Через несколько шагов из хмари проступила массивная кладка стены и еще одна арка. Судя по следам, колонна тут резко свернула, двигаясь по краю аномалии. Не понимаю, зачем ржавые вообще сюда сунулись? Причина должна быть веской, оправдывающей потери и риск. Пришлось проявить осторожность и остановиться, по крупицам собирая данные. Учитывая постоянные сбои и помехи, пристальное изучение окрестностей заняло несколько минут, но задержка того стоила. синопс обнаружил невдалеке три характерные сигнатуры. Система мгновенного перемещения, как на Аргусе. Уверенно отчитался расширитель сознания, сверившись с имплантированными базами данных. Только там ее не удалось восстановить, а здесь она действует. Теперь все встало на свои места. Ржавые пошли на риск, чтобы сократить путь. Непонятно предназначение затянутого пеленой арочного проема. Он не относится к транспортной системе, но явно принадлежит комплексу загадочных руин синопс притих теории не выдвигает ладно придется взглянуть вдруг там найдется что то полезное например исправная аппаратура точки прибытия руины занимают небольшую площадь скорее всего передо мной вход в какое то изолированное помещение Жаль, что излучение датчиков не пробивается сквозь странную дымку прикосновение к эфемерной преграде вызвало острое покалывание в кончиках пальцев слабое энергетическое поле я лишь слегка надавил пытаясь проверить можно ли пройти дальше как вдруг сознание резко помутилось потеряв координацию я невольно оступился и резко покачнулся вперед оказавшись по другую сторону арки место мне сразу не понравилось я оглянулся арки за спиной нет лишь сплошная стена из мглы Туман настолько густой, что вытянув руку, не увидишь собственных пальцев. Воздух неподвижен, под ногами что-то похрустывает. Присев, я разглядел множество костей. Должно быть, они скапливались тут веками. Через несколько шагов взгляду внезапно открылось огромное пространство. Фрагмент дороги исчез, уступив место почвенному субстрату, состоящему из мелких катышков, одинаковой формы и размера. Удивленно озираясь, Я сначала не поверил своим глазам, но с фактами не поспоришь. Неподалеку темнеет стена погибшего леса. Высокие деревья тянут коревые ветви к низкому хмурому небу. Неожиданно. Похоже на экстрамерность? Ну а как иначе объяснить открывшийся простор? Экстрамерность — искажение метрики. Внутри экстрамерности объем пространства больше, чем снаружи. Синп, чего приумолк? экстрамерность явление недоказанное, и... Возможно мы оказались на незлежащем уровне платформы? Я не стал спорить, просто проверил логи. По координатам пройденного пути никакого спуска не зафиксировано, но прежняя карта местности почему-то ушла в архив, как временно неактуальная. Вместо нее появилась новая, с крохотным пятнышком разведанной территории. На ней видна кромка леса, а за моей спиной вообще ничего нет словно там край всего сущего и как же отсюда выбираться поставил маркер чтобы не ошибиться с точкой доступа нехорошие предчувствия пока задавил а раз уж оказался в этом странном пространстве надо хотя бы бегло с ним ознакомиться. по всем признакам раньше здесь кто-то жил на фоне черных деревьев, вызывающий сереют руины. углубляться в экстромерность я не собираюсь взглянул что там за постройкой и сразу назад. Надеюсь, мгла меня пропустит обратно. Сюда можно вернуться позже. Однако мое появление не осталось незамеченным. Не успел сделать и нескольких шагов, как вдруг услышал отчетливое, слегка насмешливое восклицание. «Вандал? Нео, как интересно! Любишь разрушать прекрасное?» Вокруг по-прежнему никого. Голос, судя по тембру, женский. «Мой фрейм способен увидеть и прочесть лишь тот...» чей расширитель сознания имеет общую с синапсом технологическую основу. В дополнение обязательно нужен семантический процессор, иначе никнейм останется просто набором звуков, не несущих смысла. «Зависит от обстоятельств», — ответил я на вопрос. «Покажись». «А ты меня вообрази», — раздался смех. «Мне, по-твоему, больше делать нечего?» — отвечаю грубовато. «Хочешь поговорить? Выходи». На микве царилась глубокая, давящая тишина. "Нэл, какой необычный экземпляр", вновь раздался тот же голос. "Путешественник, напяливший шкурку древнего". Довольно изобретательно. Мне показалось, что в сумраке между деревьев промелькнул какой-то смазанный силуэт. Я присмотрелся, и боль уколола сердце. "Вот же тварь! Перехватывает нервы импульсы? Читает мою матрицу сознания?" Из чащи мёртвого леса вышла девушка но что самое скверное ее облик взят из моей памяти кто бы ни хозяйничал в экстрамерности тварь успела щедро зачерпнуть информацию копнула глубоко образ воплощен не точно, но узнаваем и от этого резко ссаднит душу выходит мой нейроимплант имплант защищен не настолько хорошо как думалось, а клану технологов есть куда развиваться. расчет сделан на мое замешательство облик взят из воспоминаний далекой юности. Но существо, принявшее личину человека, пока не пытается атаковать, идет неторопливо. Выкачивает информацию, обожгла догадка. Мгновенным мысленным усилием я отключил синапс. Теперь в мой рассудок она не влезет. Немедленно включи расширитель, в ее голосе прозвучали раздраженные нотки. И не подумаю, кто ты такая и что нужно от меня. Твой геном. Спустись на технические уровни, там полно мумий, огрызнулся я. Речь об истинном геноме, который записан в матрице сознания. Она не просит, а требует, прекрасно понимая, какого рода данные транслируются при перемещениях между звездными системами. Обойдешься. Уходя на разведку, громоздкий автомат я оставил в вездеходе, ибо не собирался поднимать шум. Зато забрал у Кейла его пистолет. Ствол за неимением нормальной экипировки пришлось сунуть за пояс. Он прикрыт полами куртки, сейчас это сыграло мне на руку. Движение, скинувшее предохранитель, осталось незамеченным. «Ладно, как хочешь, так даже интереснее. Я вырву твою сущность и прочту ее». Угроза прозвучала недвусмысленно. Существо, кем бы оно ни было, пребывает в полной иллюзии своего превосходства и наверняка не беспочвенно. Что ж, посмотрим. «А ты не из пугливых, да?» «Много болтаешь. Нужен геном анониты, так попробуй забрать». Термин «нанита» она поняла наличие семантического процессора в принципе несложно объяснить как и совместимость наших расширителей сознания я ведь не зря подумал о единой технологической основе наследие ушедших вот что объединяет многие цивилизации точку доступа к своему рассудку я отсек ментального давления не чувствую остается открытым вопрос сработает ли против нее кинетическое оружие жизнь на рубиконе в постоянном соседстве с ксеноморфами Многому меня научила. Взять тех же даргиан надменны, невыносимы, внешне отвратительны, постоянно чем-то недовольны, сыплет угрозами даже без повода, но это особенности менталитета. Стоит поставить их на место с позиции грубой силы, как они тут же теряют агрессивную спесь. Пусть сделает первый ход. Среагировать успею и без синопса Думаю, она просто давит мне на нервы, надеясь нагнать жути надо выяснить происхождение загадочной твари но на нормальный диалог пока рассчитывать не приходится она слишком самоуверена хотя это можно исправить наивно полагать что представители разных космических рас питают друг другу какой то интерес кроме меркантильного выражение семантическая пропасть отнюдь не пустой звук у всех разные системы ценностей недаром на рубеконе бытует поговорка что человеку позор то, дорогие, ненучесть. На самом деле, любой контакт между чуждыми друг другу существами обычно проходит несколько стадий. Первая глубочайший шок, чаще всего выливающийся в необдуманный конфликт. Если он не перерастет в полномасштабную войну, то наступает вторая фаза взаимное отрезвление и оценка. Других вариантов я пока не встречал. Даже с дружелюбными хаашами пришлось пройти через сложные становления отношений. Тем временем загадочное существо решилось на обострение. Ко мне внезапно потянулись едва заметные искажения воздуха. Синапс отключен, но сканеры древнего засекли аномалии. Какая-то разновидность стилхата? Защитные коды управления на Нитане не сработали и действовать пришлось незамедлительно. Оглушительно ударили два выстрела. Пули прошли в притирку с головой твари, вызвав контузию. Она пошатнулась и замерла. Образ на секунду подернулся рябью, как гладь воды под порывом ветра, но мимикрия не разрушилась. «Следующий в голову», — предупредил я, «так что без глупостей, отзови на Ниты». «Ты действительно вандал», — она ухватилась рукой за ствол засохшего деревца, с трудом удержав равновесие. Баллистический шок, на который я и рассчитывал, отработал как положено. Сама рвалась людям здесь взяться неоткуда, а копаться в чужих мыслях нехорошо. Несколько секунд мы сверлили друг друга взглядами. Что же она такое? Возможно, морф? Помнится, Хааша рассказывали о существовании такой расы, и их способности к защитной ментальной мимикрии, маскировке под образ, считанный из сознания оппонента. Можно ли остановить такое существо парой выстрелов из примитивного кинетического оружия? Сомнительно. Значит, играет со мной, симулирует испуг, но зачем? умея трансформировать тело она могла бы принять некую боевую форму например вырастить непробиваемую для пуль броню почему же не пошла до конца в нашем коротком противостоянии особенности мышления укоренившаяся привычка хитрить или у нее нет опыта смертельных сваток а контузия действительно стала шоком ты морф она с трудом кивнула меня зовут файре зачем тебе геном путешественника Хочу вырваться отсюда, во внешний мир. Но защита экстрамерности меня не выпускает. Умно, может сработать. Поделишься? Мы подошли к зыбкой и крайне рискованной черте. Файре — опасное существо. И заперли ее здесь не просто так. Идти на дальнейшую конфронтацию пока не вижу смысла, но и помогать ей нет причин. Кто тебя заключил в экстрамерности? Я родилась тут. И где же твой народ? Их истребило время, она вскинула взгляд и добавила. «Чувствую, ты мне не поможешь, по крайней мере сейчас. Но я кое-что знаю о внешнем мире, от одержимых безумцев. Время от времени они приходят сюда, чтобы убить чудовище. Так вот, ты долго не продержишься там без технологий биостилхата, которыми я владею. И вырваться в этом обличье не сможешь. Не выйду из экстрамерности?» Она прекрасно поняла, о чем идет речь. «Экстромерность тебя не удержит, но лежащий вовне мир не отпустит. Чтобы покинуть его, мало обладать геномом путешественника. Нужно ему соответствовать по всем параметрам. Созреешь для обмена, возвращайся. Нападать больше не стану, обещаю». С этими словами она внезапно исчезла. При помощи мимикрии слилась с окружающим. «Осадок от внезапного приключения остался крайне неприятный. Выполни обещание, данное Кейлу, и сразу отправлюсь по своим делам. Искать технический сектор. Мне нужна исправная точка прибытия для привязки». «Синп, проанализируй запись событий». «Анаморф и пыталась атаковать тебя с помощью биологической разновидности микромашин», откликнулся вновь заработавший расширитель с морфами действительно контактировали хааши. С их слов это пугливые существа, предпочитающие маскироваться, входить в доверие и добиваться своих целей опосредованно. Теперь мне понятно внезапная перемена в поведении фаре, видимо она психологически не тянет агрессию. С древним защитным инстинктом, выработанным эволюцией в критический момент не поспоришь. Размышляя я подшёл к стене тумана в точке, где поставил маркер. Войти сюда может каждый, а вот выйти, судя по количеству костей, дано лишь единицам. Мгла меня пропустила, хотя полной уверенности не было. Вернусь сюда при первой же возможности. Если она морф, а не конструкт, созданный из биостилхата, то мы действительно можем помочь друг другу. За границей руин меня поджидал Кейл. Парень успел осмотреть машину ржавых и теперь нервно озираясь, караулил находку.